с утра инвалиды волновались стало известно пришедшие из области заключения по делу кладовщика самой богатой в городе артели мех пошив артель изготовляла шубы зимние дамские пальто прыжиковые и каракулевые шапки и хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик,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 не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства. Ведь детям даже было известно, что городской прокурор ездит в подаренной ему плешивым заикой кладовщиком Волге, что секретарю горкома привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель,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 Сообщить вам, что у нее рак легкого. Тут не поможет ни хирург, ни курорт.